Глава 21. Мы ехали в неизвестном мне направлении в полной тишине. Ночной город сегодня казался каким-то особенным из окна чужой машины. И я чувствовала себя совершенно не так, как обычно. Я была свободной, дерзкой, уверенной. Воздух для меня пах драйвом и новыми решениями, которые приведут к новым результатам. Григорьев не отвлекался от дороги, даже когда я в упор смотрела на его мужской профиль, прищурив глаза и вела линию от темной челки до самого подбородка, покрытого небрежной щетиной. Мне казалось, что он специально выжимал из своей машины 180 км в час, чтобы у него был повод не отвлекаться от дороги на меня. «Ты покрасилась», — вдруг ни с того ни с сего заметил очевидную вещь мужчина. «Красивый цвет». «Это мой родной, если помните. Спасибо, что заметили». Тебе хорошо, а платье странное. Ирина Константиновна выбирала, рассмеялась я. Нина его еще немного исправила: изначально это была просто рваная тряпка. Знаешь знаменитую фотосессию Мерлин Монро? Ей сказали, что ее украшают дорогие платья именитых дизайнеров, и она снялась в картофельном мешке и поразила всех: Это вы мне так комплимент попытались сделать? Вроде того. Мне показалось, что мужчина смутился. Честное слово. Он улыбнулся, но сжал губы, чтобы спрятать улыбку, и на щеках проступили едва заметные ямочки. Я расхохоталась так громко, как будто меня никто не слышит. Не могла поверить, что сейчас это делаю я сама. Как так вышло? Ведь еще 15 минут назад я ненавидела этого человека всей душой и мечтала оказаться с ним по разные стороны мирового океана, А сейчас еду в неизвестном направлении по ночному городу, хохочу во все горло, откровенно флиртую и, кажется, ощущаю себя абсолютно счастливой. Это все такой абсурд, просто глупости. Возможно. Я откровенный глупец, если говорить тебе честно. Такое начало разговора мне нравится, а можно поподробнее с этого места? Ян Валерьевич или решил покорно ответить на мой вопрос, или «мы приехали», Но он, наконец, сбросил скорость и свернул на обочную дорогу, где вокруг не было буквально ничего. «Я пообещал себе, что сегодня честно с тобой поговорю. Скажу, как есть, и будь что будет, но не знаю, с чего начать. Начните с конца», — пожалая плечами. «Я безумно влюблен в тебя, Соль». Если до этого я смотрела в боковое стекло, то сейчас с округленными от удивления глазами повернулась к мужчине. Он смотрел на меня. Спокойно, уверенно, без фальши и иронии, его взгляд был как клятва тому, что все сказанное будет правдой. «Давайте все-таки хотя бы серединки». «Как скажешь». Мужчина по-доброму улыбнулся и протянул мне руку открытой ладонью вверх. «Дашь свою? Я очень волнуюсь, а так мне будет легче». «Так мне будет сложнее». Но почему-то руку я покорно вложила в ладонь Григорьева. В салоне повисла гнетущая тишина. Я услышала, как мужчина облегченно выдохнул и несколько секунд нежно гладил мою руку вместе запястья большим пальцем. Глупо было скрывать, что мне нравился этот жест. Я разомлела за считанные мгновения, расплылась в улыбке и едва не мурчала, как кошка. Сразу сделалось жарко, душно. Хотелось дышать глубоко и полной груди, чтобы хватать этот обжигающий воздух. «Ты нравилась мне еще пару лет назад, когда нас только представили друг другу?» Начал мужчина, глядя не на меня, а в лобовое стекло. Однако он все так же не выпускал мои руки из своей и нежно поглаживал кожу большим шершавым пальцем. «Красивая, женственная, утонченная, Совсем не такая, как другие. Я таял, когда ты смущенно улыбалась и отводила взгляд. Статьи в прессе, я видела их недавно. Выходит, все правда, что там писали?» «В какой-то степени», — подтвердил Григорьев. «Я не мог не смотреть на тебя, когда мы оказывались в одном зале». Мой отец только смеялся надо мной, а твой бесился ужасно. Несколько раз даже приезжал поговорить на этот счет. «Какой ужас! Я жила в клетке, потому не знала и не видела этого всего. Знать особо было нечего. Да, ты мне нравилась, но если я и был влюблен, то в твой образ, построенный в моей голове. Мы не были знакомы, и я не знала о тебе ровным счетом ничего. Ты была слишком маленькая, да и наши отцы серьезно конкурировали в то время». Я решил, что эти эмоции лучше оставить при себе. А что изменилось? До этого мы оба смотрели в лобовое стекло на черную пустоту впереди, но сейчас, как по команде, синхронно повернулись лицом друг к другу. Ты появилась перед капотом моей машины и изменила абсолютно все: Меня, мою жизнь, мои мысли. Я стал узнавать тебя, и внешняя симпатия подкрепилась уже обоснованными чувствами. Я не мог не думать о тебе, не искать встреч с тобой. Я влюблялся. «И я влюбился!» «Именно поэтому предложение вы сделали не мне!» Тихо рассмеялась я. «Наверное, в тот момент наивная девочка, внутри меня, жаждущая любви, как в сказке, победно ликовала и хлопала в ладоши. Это ведь была мечта каждой второй, чтобы тот самый мужчина признался в любви под звездным небом, сказал, каким дураком он был и протянул руку, чтобы ты приняла ее». Однако, помимо инфантильной девочки, которая выросла на сказках, во мне вот уже некоторое время жила рассудительная девушка с реальными взглядами на мир. И этой рассудительной девушке еще не вышибла из памяти тот факт, что меньше недели назад мужчина ее мечты сделал предложение совсем не ей. О каком ты предложении? Я все знаю, Лика рассказала. Вдруг стало так обидно, что Григорий сейчас притворился ничего не понимающим дурачком, что я забрала свободную руку из его и отвернулась к окну. «Соль, какое предложение? Я правда не понимаю». «Руки и сердце. Она показала мне кольцо, когда мы пересеклись в ателье. У нее будет очень красивое платье на помолвке». «Наверное, будь мы не на трассе посреди глухого леса, я бы вышла из машины и громко хлопнула дверью, как то происходит в американских мелодрамах. Но, к нашему счастью общему, на такой шаг я не решилась». «Чего, блин?» Мужчина сначала нахмурил брови, а потом вдруг громко и искренне рассмеялся. «Это она тебе сказала? Соль, я что, похож на обрученного человека?» «Случай с ликой скорее обреченного. Наши отношения после расставания были фикцией. Пиар, придуманный Зориной. Не поверю, что вы на это согласились», — фыркнула я. «Не в вашем стиле». А я бы никогда не согласился ни на что подобное, не будь таким дураком. Я испугался. Испугался своих чувств к тебе привязанности. И решил, что это хорошая идея, хотя бы фиктивно общаться с Ликой, чтобы отвлекать себя, чтобы нарочно показать тебе, что я думаю совсем о другой девушке. Да, вы и впрямь дурак. Ты мне не веришь? Я перевела взгляд на мужчину и несколько секунд смотрела ему в глаза, пытаясь понять, что думаю на этот счет на самом деле. Но не похож я на человека, который будет сбегать с мероприятия от своей невесты с другой девушкой. Не похоже, подтвердила я. Вы может, и дурак, но не кретин. В салоне машины повисла тишина. Я пыталась думать о своем, думать хоть о чем-то, но мыслей было так много, что сконцентрироваться на них не хватало силы фокуса внимания. Григорьев по-прежнему смотрел на меня не отрываясь. Я ощущала его взгляд, хоть и была повернута в другую от него сторону. Его взгляд нельзя было не ощущать, потому что внутри все буквально переворачивалось, стоило ему посмотреть в мою сторону. Я был слишком взволнован своим состоянием в отношении тебя, поэтому принял предложение Зориной на эмоциях. Она пыталась убедить меня, что это будет отличным ходом для развития компании. Чтобы информация о эффективном воскрешении нашей пары не вскрылась, я не должен был говорить никому, даже отец не знал. Он не доумевал, почему я сошелся с девушкой, которую не люблю. А я убеждал себя, что все это на благо компании. Сначала мы почти не взаимодействовали, кроме как на людях. Меня устраивал такой расклад. Со временем Лики стала в моей жизни куда больше. Она искала предлоги, чтобы написать, встретиться, пообщаться. Я раздражался. И только сейчас понял, что для них наш фиктивный роман был вовсе не попыткой поднять рейтинг компании, а потугами воскресить отношения. У отца Зориной вроде как не все гладко, а она не планирует просто так отставать от компании. Я лишь кивнула на этот вполне логичный и похожий на адекватный монолог. А что мне еще оставалось? Все звучало, как правда, и в голове моей сходилось. Я верила Григорьеву, сама не знаю почему, но слепо верила каждый раз. Скажи хоть что-нибудь, с мольбой в голосе произнес мужчина, хоть глаза его и улыбались. А что мне сказать? Что ты мне веришь и готова дать мне шанс? «Соль, ты потрясающая девушка. Я влюблён в тебя, признал свои ошибки, готов показать тебе, что дать мне шанс — хорошая затея». «Я вам верю», — ответила без промедления и подняла глаза. «Но шанса не дам». На мгновение показалось, что мужчина нисколько не расстроился. Его взгляд изменился разве что совсем немного. Он всё так же смотрел на меня влюблёнными глазами и улыбался. «Сегодняшний вечер и ещё одно свидание. О большем я не прошу. Пожалуйста». «К чему это?» — попыталась возразить я. «Соля, просто согласись!» «Ладно, ладно!» — ответ сорвался с губ сам собой, когда мужчина повысил на меня голос. И хоть сделал он это специально и без злобы, его уловка сработала. «Одно свидание, и наше общение перейдет в сугубо рабочее русло!» «Все, как ты захочешь!» — согласно кивнул Ян Валерьевич. Еще несколько секунд он смотрел на меня такими счастливыми глазами, как будто я согласилась выйти за него замуж, не меньше. На мой вопросительный взгляд он только шире улыбался и качал головой. В какой-то момент я даже на и начала подозревать неладное. Но этот обычно холодный, и сосредоточенный мужчина наконец-то вышел из влюбленного оцепенения и стал подавать признаки адекватной жизни. «Выйдем из машины. Сегодня ясная ночь, видно звезды. Ты тепло одета». За несколько минут, думаю, не замерзну. Выходя из машины, Григорьев застегнул пальто и поднял воротник. Он открыл для меня дверь, подал руку, а затем не захотел ее выпускать. Мой взгляд на мгновение упал на переплетение наших рук, но то ли я посмотрела недостаточно сурово, то ли Ян Валерьевич вовремя притворился глупым, и руки он не расцепил, а напротив сжал еще сильнее. Мы стояли, опершись о капот Ауди, смотрели на черную пелену неба с рассыпанными по ней звездами и дышали свежим морозным воздухом. Григорий стоял ко мне так близко, что холода совсем не чувствовалось. От него исходило какое-то осязаемое тепло. А моментами мне казалось, что на небо и вовсе смотрю одна я, а мужчина не сводит глаз с меня, отчего тепло зарождается внутри. «Ты улыбаешься», — шепнул он. «Небо красивое», — соврала я. «Ты тоже красивая». Теперь я улыбалась еще шире, едва не смеясь, но старалась спрятать эту улыбку за воротником пальто. Григорьев не позволил себе ни единого лишнего жеста — Он как будто знал, чего я сегодня не допущу, и четко соблюдал эти границы. В какой-то момент мне показалось, что мужчина хотел приобнять меня, положив руку на плечо, но одного взгляда хватило, чтобы пресечь этот жест на корню. Замерзла. Констатировала. не спросил мужчина. Идем в машину. Хочешь чего-нибудь?» «Домой, если честно. Устала очень. Значит, едем домой». Ян Валерьевич кивнул и забил адрес в открытом на телефоне приложении. Эйфория почему-то длилась недолго. Мы вновь молчали, и у меня была возможность здраво осмыслить сказанное и произошедшее. В моменте все было прекрасно. Ночь, романтика, признание, громкие слова и надежда на светлое будущее. Но все это было поверхностно. Взгляд через розовые очки. А если копнуть глубже? Честно говоря, не думаю, что у нас из этого что-то выйдет. Почему такие поспешные выводы? Мужчина сбавил скорость до допустимой на трассе и посмотрел на меня а я лишь пожала плечами медля с ответом. Вы испугались своих чувств, испугались ответственности, просто сбежали в кусты. Это не то, что я хотела бы ощутить. Не думаю, что смогу вам всецело доверять после этого. Я понимаю твои переживания сейчас, и я признаю свою вину. Просто дай мне шанс все исправить. Одно свидание. А как же Зорина, Лика, Марк в конце концов? Он мне нравится, между прочим? Я включила актрису и скрестила руки на груди, как бы намекая, что в ситуации еще вообще ничего не решено. Григорьев так опешил от моего поведения, что едва не затормозил прямо посреди дороги. «С Зоринами я все решу, а этот твой Марк, мужчина сжал руль до побеления костяшек. С ним я тоже решу, мутный тип. Выведу его на чистую воду. Будете пытать? Рассмеялась я. Только давайте после вторника, а то нам-то с ним на свидание идти. Это мы еще посмотрим. Буркнул себе под нос мужчина, однако я услышала. Меня забавляло такое его поведение, и в какой-то степени это даже тешило мою самооценку. Сколько бы мне ни нравился Григорьев, пока что удавалось сохранять трезвый взгляд на происходящее. Я понимала, что его признание побудило ревность, собственническое чувство, конкуренция. Не появись на горизонте Марка, Ян Валерьевич мог продолжать бегать от меня и прятаться за фиктивным романом с Ликой. И кто знает, может быть, когда я стану его... Он вновь потеряет ко мне интерес и скроется в кустах. Такого расклада я не хотела. Нужно выбирать себя. Всегда нужно выбирать себя. По пустому городу дорога заняла не так много времени. Мы приехали даже быстрее, чем ожидала я, поэтому из машины выходить от чего-то совсем не хотелось. «Во сколько у тебя завтра пары заканчиваются?» «В половине шестого». «Я встречу поедем на свидание. Ты не против?» «Я бы хотела сначала заехать домой. Значит, отвезу домой и подожду», — уверенно произнес мужчина. «А я только плечами повела». В тот момент у него в очередной раз завибрировал телефон, сообщая о входящем звонке. Предыдущие семь Григорьев демонстративно игнорировал. «Это отец, прости, нужно ответить», — попросил Ян Валерьевич. «Пап, прости, я тебе позже все объясню, и я все улажу, обещаю». Судя по всему, Григорьев-старший не слишком-то напирал, потому что разговор закончился через несколько секунд с момента его начала вам придется отдуваться за этот наш вечер». «Все равно». Мужчина совершенно искренне улыбнулся и откинулся на сиденье. «Готов нести ответ хоть перед кем ради этой встречи с тобой. Я рад, что набрался смелости и перестал бегать от тебя и от себя самого. Даже не думала, что вы на самом деле не козел, а просто трус». «Да и козел чего уж. Мы одновременно рассмеялись и согласились. Час поздний. Нужно проводить тебя до квартиры, иначе завтра на пары ты не встанешь». Григорьев и впрямь проводил меня до этажа и остановился уже у железной двери, ведущей в квартиру. Момент нашего прощания я обдумывала, когда мы ехали в лифте, но так и не придумала, как будет уместно разойтись. Бесспорно, мне хотелось обнять мужчину, да и поцеловать, возможно, тоже, но допустить этого я просто не могла. Все-таки пообещала себе руководствоваться логикой. Спасибо, что согласилась сегодня уйти со мной. Это много для меня значит. Пожалуйста, с напускной холодностью ответила я. «Позволишь?» Взгляд мужчины опустился куда-то вниз, а потом он посмотрел мне в глаза. Я ничего не поняла и лишь удивленно свела брови. Но, видимо, этот жест был расценен как согласие, потому что в то же мгновение Григорий взял мою руку и поднес к своим губам, чтобы коснуться нежным поцелуем. Я смотрела на мужчину широко распахнутыми глазами, приоткрыв рот, а он улыбался и щурил глаза от наслаждения моментом. «Сладких снов», — сказал Григорий, отходя к лифтам. «Увидимся завтра». Я лишь согласно кивнула и только с третьего раза смогла попасть ключом в замочную скважину.